как принято в центральном округе. Центральный округ был довольно обширный округ с горами к северу и горами к югу, а посередине огромное одиночество. В горах полно было деревьев и ручьёв. Одиночество называлось Мёртвые холмы. В ширину они были 30 миль. Там умелись тысячи холмов. Жёлтые и бесплодные летом. В лощинах много можжевельника. Тут и там несколько сосен, которые делали вид, будто отбились от гор как овцы от стада, забрали в мёртвые холмы, потерялись и так и не смогли отыскать дороги домой. Бедные деревья. Население центрального округа составляло примерно 11 сотен человек, плюс-минус смерть тут и роды там, да несколько чужаков, решивших начать новую жизнь, или старожилов, решивших уехать и никогда больше не возвращаться, или вернуться побыстрее, потому что соскучится. Как и в короткой истории человека в округе было два городка. Один ближе к северному горному хребту, этот городок назывался Брукс. Другой ближе к южному горному хребту, он назывался Билли. Городки именовались в честь Билли и Брукса Патросонов, двух братьев, первопрошедших эти места от 40 годами раньше и поубивавших друг друга в перестрелке одним сентябрьским днем из-за права собственности на пять кур. Фатальный куриный спор случился в 1881 году, но в 1902 в округе по этому поводу еще кипели страсти. кому те куры принадлежали и кто виноват в перестрелке поубивавшей обоих братьев и оставшей двоих вдов и девять безотцовщин Брокс был главным городом графства но жители Билли всегда говорили нахуй Брокс